И вот, чтобы решить спор, мы как-то попросили Врунгеля рассказать нам о своих былых походах. «Ну, что вы! Не время сейчас!» — возразил он с улыбкой и вместо очередной лекции устроил внеочередную контрольную по навигации. Когда же после звонка он вышел с пачкой тетрадок под мышкой, Наши споры прекратились. С тех пор никто уже не сомневался, что в отличие от прочих навигаторов Христофор Бонифатьевич Врунгель приобрел свой опыт домашним порядком, не пускаясь в дальнее плавание. Так бы мы и остались при этом ошибочном мнении, если бы мне весьма скоро, но совершенно неожиданно, не посчастливилось услышать от самого Врунгеля рассказ о его кругосветном путешествии, полном опасностей и приключений. Вышло это случайно. В тот раз, послеконтрольный, Христофор Бонифатьевич пропал. Дня через три мы узнали, что по дороге домой он потерял в трамвае калоши, промочил ноги, Простудился и слег в постель. А время-то стояло горячее. Весна, зачеты, экзамены. Тетради нужны были нам каждый день. И вот меня, как старосту курса, командировали к Врунгелю на квартиру. Я отправился. Без труда нашел квартиру. Постучал. И тут... Пока я стоял перед дверью, мне совершенно ясно представился в рунгель, обложенный подушками и укутанный одеялами, из-под которых торчит покрасневший от простуды нос. Я постучал снова, погромче. Мне никто не ответил. Тогда я нажал дверную ручку, распахнул дверь и Остолбенел от неожиданности. Вместо скромного отставного аптекаря, За столом, углубившись в чтение какой-то древней книги, Сидел грозный капитан в полной парадной форме, С золотыми нашивками на рукавах. Он свирепо грыз огромную прокуренную трубку. А пенснеи по мину не было. а седые, растрепанные волосы клочьями торчали во все стороны. Даже нос, хотя он и действительно покраснел, стал у Врунгеля как-то солиднее и всеми своими движениями выражал решительность и отвагу. На столе перед Врунгелем в специальной стоечке стояла модель яхты с высокими мачтами, с белоснежными парусами, украшенная разноцветными флагами. Рядом лежал секстант. Небрежно брошенный сверток карт наполовину закрывал сушеный акулий плавник. На полу вместо ковра распласталась моржовая шкура с головой и с клыками. В углу валялся адмиралтейский якорь с двумя смычками ржавой цепи. На стене висел кривой меч, а рядом с ним — зверобойный гарпун. Было еще что-то, но я не успел рассмотреть.